«Прости», — сказала она, обратившись к Борису. «Нужно поменять. У тебя в машине нет никакой чистой ткани». Борис молча прошёл к багажнику, открыл. Достал начатую упаковку подгузников. «Я буду хорошим отцом», — сказал он. Лиза попыталась улыбнуться. Опустила глаза, достала памперс, поменяла его ребёнку. Старый аккуратно свернула и держала в руке, не зная, что с ним делать. «Нехорошо, конечно, мусорить». — прокартавил Борис. «Ну, — Но у нас сегодня необычная ситуация. Ты можешь выбросить его здесь. Он указал на использованный подгузник. Потом взял люльку с ребёнком и отнёс в машину. Установил на базе, прикрепленный к сиденью и полу. Вернулся к девушке и жестом пригласил сесть в автомобиль. — Можно я покурю? — тихо спросила она. Лиза не знала, как достать рюкзак с телефоном. — У меня нет. — пожал плечами Борис. — Только зажигалка. всё скурил. День был напряженным. В моем рюкзаке, ответила девушка, кивнув головой в сторону задних дверей. Борис достал рюкзак, открыл, протянул его двумя руками, не выпуская. Лиза нашла сигареты. Мужчина забрал у нее пачку, достал оттуда две штуки, пачку снова сунул в рюкзак, бросил его на заднее сиденье, прикурил обе, одну протянул девушке. Та взяла жадно, затянулась. Зачем тебе это все? спросила она. Он снял очки и долго тёр глаза. Потом надел их обратно. Лицо его передёрнулось, словно оттика. «Я не всё тебе рассказал тогда», — начал он. «Про детство». Лиза тонкой струйкой выдыхала дым вниз. Ей не хотелось обратно в машину. «Меня, когда обратно забрали в детский дом после смерти бабки», — продолжил Борис, — «я нашёл сестру. Она была моей двойняшкой». Я никогда не знал о ней. А тогда как гром с неба. Воспитательница провела нас однофамильцев к себе в кабинет и рассказала, как моя бабка забрала только меня. Лиза посмотрела на него со страхом и удивлением. «Мне было стыдно перед сестрой», — рассказывал Борис. «Я не понимал, почему бабка так поступила. Но сестра радовалась, как может радоваться только ребёнок». Она нашла родню. Это редкость для детдомовских. Сестра была там с детства, была своей. Она меня опекала. В драках умоляла моих обидчиков не бить меня. Потом, если мне сильно, перепадала, отводила в медпункт. Дула на раны, когда их мазали зелёнкой. Борис несколько раз глубоко вздохнул, чтобы перестать волноваться, и продолжил. В очередной драке мне пробили голову. «Я потерял сознание и долго был в больнице. Какой-то сосуд лопнул. Дело замяли, но я провалялся долго. Осложнения начались». Он скривился, будто отгонял дурные воспоминания. «В общем, с тех пор у меня эпилепсия». «Я не знала», — сказала Лиза. Он хмыкнул. «Лечение подобрали хорошее», — пояснил он. Я чудом остался в детском доме вместе с сестрой. Она как-то уговорила администрацию, в общем, нам лет по девять было. «А что потом?» — спросила девушка мягким, заискивающим тоном. Она была готова на всё, только бы им с сыном выжить. Потом мы выпустились из детского дома, нам дали квартиру одну на двоих. Я поступил, она заботилась обо мне, была словно мать, окончила курсы. — Секретарей? — работала у кого-то. Влюбилась в его водителя, ушла к нему, я стал жить один. Без неё мне было тоскливо. Я старался уйти в учёбу, потом в работу. Борис закусил нижнюю губу. Лиза осторожно положила ему руку на плечо. Он слегка отстранился, а потом придвинулся ближе. — Но не думай, мы с ней созванивались, виделись иногда. Он замолчал на секунду. — Ладно, садись в машину. По дороге расскажу, а то не успеем. — Куда? — чуть не взмолилась девушка. — Я же сказал, хочу тебя познакомить с близким человеком. — С сестрой? — спросила Лиза. Борис молча прошёл и открыл переднюю пассажирскую дверь. Лиза села, пристегнулась. Они снова поехали к городу. Ехали по каким-то просёлкам, изредка выезжали на основную трассу. Борис заметил, как Лиза растерянно смотрит каждый раз, когда они съезжали в сторону какого-нибудь населённого пункта. «Думаю, за нами следят. В смысле, за мной», — пояснил он, заметив в очередной раз, как Лиза рассматривает местность. «Так что ты такого натворил? Если ты про сына, то я никуда заявление не подавала. Человек, с которым я приехала, частный детектив. Я думала, Валентин выкрил ребёнка». «Постой», — сказала она, — «а ты...» «Как там очутился?» Борис продолжил рассказ. «Сестра забеременела, а он её бросил», сказал он, словно не слышал вопрос девушки. «Она ничего лучше не придумала, как сдать своего ребёнка в детский дом, словно забыла, как там не сладко». «Но это же можно понять», прошептала девушка. «Она всю жизнь без матери прожила». Борис замолчал, посмотрел в зеркало заднего вида на спящего малыша. «Помнишь девушку, которая тебя ко мне подвозила?» — спросил он, словно переключая тему разговора. «Марину? Она погибла, ты знаешь?» — спросила Лиза. «Знаю», — ответил Борис после паузы. «Я работал с ней. Она была деловая, пронырливая. А потом открыла агентство по подбору суррогатных матерей». «Так что в этом плохого?» — возмутилась девушка. Ничего. Борис вытер сухие губы ладонью. «Все бы ничего, до да, Марина мою сестру взяла как первую клиентку. Вряд ли она ее знала. Я их не знакомил. Не знаю, как они встретились. Может, Маринка, тварь, специально все сделала, разнюхала каким-то образом. Мне говорила, что нет. В общем, она принесла мне документы для оформления на имя моей сестры. Мы тогда поссорились с Мариной». Девушка напряженно ждала продолжения разговора. Я встретился с сестрой. Я уговаривал ее, просил, умолял забрать собственного ребенка из детского дома. Но заработать с матерью для нее было важнее. Я понимал, что поменять ничего не смогу. Я ненавидел ее. Я прервал работу, перестал принимать препараты. Участились приступы. Знаешь... — спросил он. Перед ними часто бывает ощущение, когда мир накрывает тебя всей своей полнотой. Ты его видишь иначе. Он, мир, показывает тебе картины то ли из будущего, то ли из прошлого. Это длится мгновение или вечность. Я видел толстенные иглы, которыми в детстве кололи мне спину. Протыкали и залазили в позвоночник. Говорили, это нужно, чтобы уменьшить количество приступов. Мне было страшно, я был ребёнком. Ты можешь себе представить, как чувствует себя ребёнок, лёжа на боку в ожидании иглы в спину, которая должна проникнуть в его позвоночник. Я испытывал ужас. Лиза от услышанного окаменела. Её руки онемели. Она видела перед собой чудовище. Лицо девушки свело гримасы боли и страха за себя и своего сына. «Тот», — продолжал Борис, — «появилась моя мать». Лиза видела, как Борис вцепился в руль. Он сжимал его с такой силой, словно хотел раздавить, сломать в своих кулаках, расщепить в труху пыль. По его вискам скатывались капли пота. На скулах ходили желваки. Он произносил каждое слово так, будто вылепливал его из чего-то жёсткого, тяжёлого, а потом... Избавляясь, выталкивал из себя. «Мать нашла меня в моей квартире. Пришла с головой, повязанной платком. Она тогда лечилась от рака». Борис рычал зверем, когда произносил это. «Просила прощения рассказывала, как меня любит. А я ей не верил и прощать не хотел. Сказал, что больше не хочу ее видеть. Она пыталась узнать про сестру. «Про сестру, понимаешь?» — крикнул он. «Она, которая оставила нас в детском доме, наплевала на нас, потому что без нас ей было лучше. Еще тогда она растоптала наши жизни, а теперь пришла рассказывать о любви к своим детям!» Он замолчал, подбирая слова. «И тогда я решил отомстить матерой, сестре, всем уродам, которые не хотят любить своих детей!» Они ехали по ночной дороге. Ребёнок сзади молчал. Он как будто чувствовал страх матери и понимал, что разозлит Бориса ещё больше, если подаст признаки жизни. «Что было потом?» — спросила Лиза. Борис перевёл на неё, взгляд ухмыльнулся. «Потом я соврал, что про сестру ничего не знаю. Она была такой же сволочью, как и мать». Борис хотел сделать матери больно, так, чтобы эта боль осталась с ней навсегда. Сколько бы ей ни пришлось ещё жить, чтобы эта боль преследовала её каждое мгновение жизни, каждый вдох и каждый выдох, каждое её движение, он нашёл лучший способ — убить её дочь, собственную сестру, и сделать так, чтобы мать узнала. Я это сделал с помощью таблеток, шприца и тихой заводи в лесополосе. «Перед этим я прочитал, как нужно. Нашёл способ. Тренировался на бездомных собаках. Это было, конечно, другое. У человека иная анатомия», — вспоминал Борис. «Но у меня получилось». Он засмеялся радостно, как ребёнок, у которого получилось сделать что-то, над чем он старательно трудился много времени. Мне стало так легко и тепло, когда я казнил сестру таким способом». Он на секунду расслабился, и губы его растянулись в улыбке. «Каким?» — выдавила из себя Лиза. Борис довольно хмыкнул. «Ей, а потом многим. Я делал укол в голову, проникал иглой в мозг и вводил туда. Что бы ты думала?» Он засмеялся тоненьким смехом, словно маленький мальчик, которого щекочет его мать в пары венежности. «Спиртное!» Он щелкнул пальцами, как будто радовался своей находчивости. Лиза посмотрела на него умоляюще. «Скольких ты убил?» — прошептала она. «А меня? Меня ты тоже убьёшь?» Борис отрицательно покачал головой. «Нет, я больше не буду этого делать». он помолчал убил много некоторые из них были клиентки твоей бывшей подруги марыны я выбирал тех кто не любил своих детей да откуда тебе известно вдруг закричала лиза как они любили насколько сильно кто тебе дал право мерить их любовь или ненависть отбирать у них жизнь борис не отвечал лиза испугалась что поступила неправильно испугалась что разозлила его «Боря, Боренька, не обижайся!» Взмолилась она, стала целовать его плечо, попыталась снять с руля его руку, зажать в ладонях, плакала, тихо, не переставая. «Я!» — ответил он, выдернув свою кисть из ладони девушки. «Я дал себе право!» Он помолчал и спросил. «А знаешь, кто стал последней?» Лиза в ответ покачала головой. «Моя студентка с третьего курса». «Вы пересекались, думаю. Ты, может быть, её даже помнишь. Да, неважно. Она была сторонницей абортов. Дура. Спорила. Называла поляков уродами». Он хмыкнул и, повернув голову, вдруг спокойно спросил. «Ты ведь знаешь, что в Польше запрещены аборты?» Лиза смотрела вперёд, обречённо слушала, безразлично пожимала плечами. «Меня бесят такие шлюхи!» объяснил борис когда я их слышу я чувствую физическую боль мне становится легче только после их смерти задумавшись он улыбнулся своим мыслям прищурил глаза когда ты отказалась сделать аборт я понял что ты лучше их всех я еще больше тебя полюбил ты будешь прекрасной матерью он замолчал закусил губу ну так вот Вернулся он к своему рассказу. Я, кстати, с ней и с Мариной потом помирился, больше не работал с ней. Так помогал иногда. Чаще ее клиентам с другой стороны. Например, это я давал советы Валентину. Еще тогда возненавидел эту мразь, когда узнал, что готовлю его для тебя. Борис с силой стукнул по рулевому к лесу. Но когда меня не нашли в первый раз, я решил заработать себе алиби. Восстановил отношения. Да и если ты думаешь, что она, Марина, встретила тебя случайно, то это не так. Мы приятельствовали. Она оценила мою дружбу. В тот вечер я послал ее за тобой. Правда, не думал, что она такая дура и предложит тебе вынашивать чужих детей. Сказал, что ты моя студентка, которой нужна помощь. Он вздохнул. Я так любил тебя, Борис вдруг засмеялся. Ей сказал, что сильно занята, а сам пошел за сахаром. Ты ведь кофе с сахаром прешь. Лиза, застывшая в одной позе, снова начала плакать на взрыд, обняла ладонями лицо, захлебывалась в плаче и причитала. «Боря, Боренька, Бодичка, отпусти нас, я умоляю, отпусти, родненький. Я никому не скажу. Я буду любить моего сына больше всех на свете. Никогда не предам, не оставлю». Борис положил ей правую руку на волосы, гладил, успокаивал. Ребёнок сзади тоже захныкал. «Знаешь, к кому мы едем?» — спросил он и продолжил. Не дожидаясь ответа. «Мы едем к матери», — заговорил мужчина. «Эта сука умирает второй раз». Теперь навсегда. Они вошли в здание хосписа. Охранники смотрели подозрительно. Всё-таки поздний вечер, а тут родственники, которым разрешили посещение в такое время. На этаже было тихо. Лиза несла люльку в руке, плакала. Борис вёл её под руку. Всем казалось, что это семейная пара, где муж немолодой и уродливый пытается успокоить жену, рыдавшую по умирающему близкому человеку. Они вошли в палату. Там была пустая койка. Труп увезли. В палате проветрили. В ней пахло хвойным, освежителем и дезинфицирующим средством. На Бориса напали сзади. Скрутили руки и надели наручники. Поваленный на пол он истошно закричал. А потом начались судороги. Скулы на лице ходили ходуном, глаза закатились. Слюнные железы от сокращений выдавали пену, смешанную с кровью от прокусанного много раз языка. Ноги и руки хаотично двигались, стукаясь об пол, Задевая ножки кровати, ему подложили подушку под голову, перевернули на бок. Когда приступ закончился, он был без сознания. Его выволокли и потащили под руки вниз в машину. С Лизой долго говорили, собирали показания, просили не выезжать из города. Ребёнком занималась местная медсестра. Переодела его и накормила прямо в люльке. Когда все формальные процедуры были закончены, Лиза вышла за двери хосписа, онемевшая и отрешённая. Всё, что произошло за прошедший день, опустошило её, выжило, перемололо. Сергей ожидал её во дворе. Его рука нажала на сигнал, потом на рукоятку дальнего ближнего света. Девушка с детским креслом в руке молча села в машину. Всю дорогу они молчали. Когда Лиза выходила из автомобиля, Сергей окрикнул её и попросил звонить, если будут трудности, она неуверенно кивнула. Девушка пришла в свою квартиру. не раздеваясь, прошла в свою комнату. Поставила люльку с сыном на диван. Переложила спящего малыша в кроватку, подумала, что нужно будет разыскать больницу, в которую увезли отца. После душа, расправляя кровать, она уронила автокресло. То с грохотом упала, обшивка треснула, зацепившись за ручку дивана. Из прорехи торчала пачка купюр. Лиза опешила. Сначала стояла долго, потом упала на колени перед креслом и руками стала раздирать ткань. Доллары, евро, рубли. Среди всего — записка. «Если ты это читаешь, значит, меня нет рядом. Я хотел начать новую жизнь. Любить вас хотел. Здесь меньше, чем тебе обещала Марина, но это всё, что у меня было. Твой Б. скрипту «Квартиру переписал на тебя». Прислонившись спиной к дивану и беззвучно плача среди пачек денег, Лиза просидела до утра. Эпилог. Сергей не встречался с Егором ни до похорон, ни после. На похоронах они не разговаривали. Даже старались не смотреть в сторону друг друга. За полгода детектив пару раз виделся с Петровичем. Как прежде, передавал привет о жене и дочке. Петрович был благодарен. Начальство разрешило перевести квартиру в социальный найм, а затем сразу в собственность за его активное участие в поимке маньяка. Сергей понимал, что в расследовании всё же было больше воли случая. стечения обстоятельств. Его заслуга только в том, что он согласился поехать с Лизой за город в тот роковой день. Через полгода детектив вступил в наследство. Подъезжая, он открыл ворота через пульт управления, который получил от нотариуса со всеми остальными ключами и документами. Дорога перед въездом и за забором была тщательно очищена от снега, особенно внутри. Сергей поначалу удивился, что асфальтовое покрытие выглядит словно снег, его не коснулся вовсе. Потом вспомнил, что Анна Андреевна рассказывала ему про подогрев дорожек. Сергей увидел ниву вишневого цвета, припаркованную около дома. Ее задняя дверь была открыта. Егор Ильич пытался впихнуть туда свой чемодан. Детектив остановился, заглушил двигатель и подошёл к нему. «Уезжаете?» Тот протянул руку со связкой ключей и кивнул. «Это мой комплект. Я решил его вам отдать после, как вещи заберу». «Вы бы не торопились, может, чаю попьём?» — спросил Сергей. Егор улыбнулся слегка. «Я ещё через час где-то собираюсь. Порядок хочу в маленьком доме навести». Сергей кивнул, пошёл в дом. Везде было убрано, чисто, сияюще. Домашняя альпийская горка ухожена, подрезана, полита. Ни одного увядшего листа. Детектив прошёл на кухню. Отыскал сервиз, чайную заварку, приготовил и разлил напиток по двум чашкам. Принёс в гостиную, набрал сотовый Егора. Тот пришёл, не стал отказываться. Он сел на месте, где сидел Сергей, когда в первый раз был в этом доме. Присел на край кресла. положил ладони на колени. «Я правда думал, что вы разыскиваете её сына?» — начал он неловко. «Всё-таки не договаривала мне Анна Андреевна. Я считал, что это разные люди. Убийцы её дочери и её сын. Она мне всё рассказала в тот день, когда вы пришли, Серёжа. Утром. Я потому и трубку не брал. Утром», — повторился он, «Помните — «помните?» Сергей отхлебнул чай. «А почему не брали-то Егора Ильич?» Егор подбирал слова. Тяжело поверхностно дышал. «Тому что для меня это был удар. Анна ведь с ним всё время общалась. Нет, не виделась. Только по переписке. Но ну, вы помните, когда её телефон скрыли после смерти? Всё нашли. Я знал только, что он, Борис, существует. Потом она сказала, что тот пропал. Я предположить не мог, что Борис убийца». А узнала, опешил Она мне сказала, не хотела предавать сына второй раз. Она и так всех своих детей предала. Понимала, что его нужно остановить, но не могла это сделать своими руками. А в полицию сдать это все равно, что самой подписать сыну второй приговор. Егор вздохнул и махнул рукой. Первый, как сказала Анна, она ему еще в детстве вынесла, когда от него отказалась. Она знала, что он творит ужасные вещи, но ничего с собой поделать не могла, даже когда про дочку её всё стало ясно. Егор вытер накатившие слёзы. Она говорила, что жить не хотела после того, как он, Борис, сообщил о гибели её дочери. От его руки. Я рассказал, почему. Он ведь её обвинял во всём. Плохо ей было, а я не замечал. Всегда видел в ней цветущую, яркую и лучшую. Он шмыгнул носом и вытер лицо широкой ладонью. «Но вы не думайте, Серёжа, она мне всё это рассказала только утром, в день её смерти. Долго рассказывала, тяжело ей было, она совсем слабая была. Первый раз видел, как она плачет. Тихо так плакала, слёзы катились из уголков глаз. Он машинально провёл пальцем по своему лицу, показав, где. Она говорила, а я слушал и не хотел верить, но знал, что всё так и было. Человеку, умирающему, незачем врать». Она сказала, что нашла способ, как всё разрешить. Узнала, кто расследовал дело о её дочери, о вас, то есть. Посчитала, что вы должны. Сергей уставился на камин, который зиял своей пустой чёрной дырой топки. Провёл ладонью по волосам, стиснул зубы в кривую хмылки. Да понимаю я, Егор Ильич, что это была моя ментовская недоработка. Урок запомню, но винить себя за это не буду. Он сделал паузу. Я вас не пойму, Егор, а если бы в тот последний день оказалось ещё больше жертв, та бедная девочка Лиза, тот банкир, не помню как его имя. Он щёлкнул пальцами. Ещё и грудной ребёнок. Спросил Сергей Уныло прищурившись. Я всё полиции рассказал. Если я виноват, то отсижу. Вина моя только в том, что Анне предан был, восхищался ей. Но день её смерти душу мне вытянул. Она в тот день просила меня не вмешиваться. Она хотела и не хотела в то же время, чтобы вы его поймали. Хорошо, что успела умереть раньше. Наверное, она желала дать ему шанс, а может, себе, как матери. Мне казалось, что я знал о ней всё. Ошибался. Он так и не прикоснулся к чашке. Сидя в кресле, уставился влажными глазами на цветочную горку. «Что мне ещё сказать?» Тишина в гостиной зазвенела. Казалось, было слышно, как медленно растут цветы в горшках, прорезают воздух своими листьями. Сергей встал, подошёл к Егору, положил ему ладонь на плечо. Тот поднял голову. Их взгляды встретились. «Да ничего не говорите», — попросил его Сергей. «Всё уже в прошлом. Оставайтесь здесь жить. Мне необходим помощник. Работать нужно много, чтобы такой дом содержать, а мне за ним ухаживать некогда». Помню, как вы сказали, что дом без жильцов, как ребёнок без матери. Он улыбнулся. Егор перевёл взгляд на цветы. Знаете, Серёжа, мне тут всё о ней напоминает. Вот думаю, зло она. Что молчала все эти годы. Или просто человек несчастный, виноватый по жизни и из-за этой вины ещё больше зла натворивший, молчанием своим. А если она зло, то и я вместе с ней». Ведь сколько их убитых оказалось?» Сергей пожал плечами. «Не знаю. Следствие разбирается. Зло сегодня — это Борис. Ему, несмотря на его болезни, всё равно пожизненные дадут. А остальные — мертвы. Мёртвых, как и победителей, не судят. Первых невозможно, вторых — не за что. Поэтому оставайтесь», — добавил он. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читал Иван Забелин.